Глава двенадцатая. «Я практически ничего не понимаю. Зачем Сицилии Дарс все это нужно? То, что она устраивает? Эти игры на выживание ради кофаликона? Для чего? Вероятно, у нее и так много запасов. Да, я слышала, что препарата становятся все меньше. Ведь именно поэтому в свое время в Архейнхоле увеличили коэффициент на работе. Но женщина не похожа на то, что нуждается в препарате». Когда она сказала, что мы уже больше тысячи досков фоликона принесли, то спустя пару таких дней она отобьет вложенный в нас препарат. А что будет спустя неделю или месяц? Конечно, если мы выживем. Это хороший, прибыльный бизнес. Что она делает со всем количеством заработанного? Продает или что? Полагаю, даже если я получу ответы на данные вопросы, мое положение это никак не изменит. То, что я выжила в первый день — удача. Вернее, именно Сицилия Дарс дала мне шанс на еще несколько дней жизни, ведь если бы цвет моего ошейника отличался, то Ашер уже совершил задуманное. Стоит только о нем вспомнить, как я поворачиваю голову и вижу ликтора по левую сторону от себя в точно такой же клетке, в которой нахожусь я. А здесь сыро, и иногда даже пробегают крысы, которые не пугаются людей. Дневного света нет. как и окон, потому что мы находимся где-то под землей или, может быть, вообще под той ареной, где выступали. Решетки окружают везде, кроме стены сзади меня. Матрас находится прямо на холодной сырой земле и почти рядом с ним на каждой... И почти рядом с ним в каждой клетке стоит ведро, в которое мы можем справлять нужду, прямо при соседях. Мои соседи — Ашер и Элизабет. Не знаю, сколько мы уже находимся тут, так как я потеряла всякий ориентир, но на подносах каждому из заключённых, которых здесь минимум 20 человек, сужу по тому, сколько голосов слышу, принесли еды, кашу, которая выглядит ещё хуже, чем ощущается на вкус, и куски хлеба со стаканом воды. Дальше нам принесли по таблетке кафаликона, вернее мне». Не знаю, как именно, но они точно выяснили, когда я должна ее принимать, потому что Лизе принесли ее на день позже, то есть сегодня. Видимо, они знают у нас даже больше, чем я думала изначально. Мои глаза встречаются с глазами Ашера, которые в этой тьме, разбавляющей лишь горящими факелами на противоположной стене, кажутся еще темнее, чем есть на самом деле. Он смотрит на меня. Раньше, до того, как князь схватил нас, ликтор казался мне более разговорчивым и менее пугающим. Сейчас, когда он молчит, я не имею ни малейшего понятия, что у него на уме, и это пугает лишь сильнее. Если бы ликтор заговорил, как убьет меня, описывал бы разные способы и прочее, наверное, я чувствовала себя более спокойно. Я разрываю зрительный контакт первый, и это уже происходит в какой раз. не могу выдержать в его взгляд. «Эй, красавчик, раз ты такой сильный, то не мог бы ты сломать эти решётки и вызволить нас?» Лизи находится по правую сторону от меня, но это не мешает ей протягивать руки сквозь решётки на мою часть клетки и постоянно обращаться к Ашеру. Лучше бы нас с ней поменяли местами. Её вопрос мне кажется логичным отчасти, Вероятно, Ашеру действительно удалось бы сломать эти решетки, потому что они кажутся обычными, но ему не позволят это сделать ни дежурный, который постоянно находится в узком коридоре и частично следит за порядком, ни ошейник. Мне кажется, если лектор попытается хоть что-то сделать, то его либо усыпят, либо получат удар током. Ашер не отвечает. «Черт, он всегда такой молчаливый был», — задает вопрос девушка уже мне. Или это после встречи с тобой?» Я поворачиваюсь к ней. «Если тебе так хочется поговорить с ним, то попроси нас поменять местами». «Уже?» «Но все молчат. Тут и свихнуться так можно. Никто не говорит. Только ты. Но из тебя собеседник не лучше, чем из меня кухарка. Ты должна ещё спасибо мне сказать. Если бы я не остановила красавчика, то он уже грохнул бы тебя». Сицилия ясно дала понять, что если умер бы один из команды, то остальных бы убили, поэтому ты, Лизия, спасла в первую очередь себя. На меня тебе наплевать. Верно, но благодарности я всё равно никакой не получила. Ни от тебя, ни от него. Девушка кивком головы указала на Ашера и отошла от решеток, упав на матрас. Она выглядит так, будто день назад и не выковыривала собственными пальцами рук глаза человеку. Это жутко. Только благодаря еде я как-то ориентируюсь во времени, потому что нас кормит только единожды в сутки, поэтому приходится есть даже тогда, когда хочется вырваться из-за вкуса пищи. Ещё я думаю о том, что нас ждёт. Сицилия говорила о паре дней, поэтому уже завтра нас что-то ждёт. Очередное испытание, на котором мы будем должны бороться за свои жизни. Но с кем? С людьми, которые сидят точно в таких же решётках? Я слышу их голоса и крики, но ничего дельного в их словах нет. Но ничего дельного в их словах нет, а лишь всякий бред, будто они сошли с ума, находясь здесь. Хотя, возможно, скоро и я буду такой. Я не смогу, не смогу убивать людей так легко, как это делал Ашер или Тожелезие. Да я в жизни, кроме насекомых и парочки животных, никого не убивала. Пожиратели не в счет. Сидя здесь, на матрасе, есть время обо всём подумать, потому что заняться больше нечем. Только терзать себя напрасными надеждами. Но таким я не собираюсь заниматься. Тоби, мой дорогой брат, что с ним? Ведь ни я, ни даже Ликтор не вернулись обратно. Думает ли Тоби, что я уже мертва или продолжает верить? А что Зейн? Сдержал ли он обещание и заботится ли о Тоби? Что думает он? Что я и Ашер погибли? Есть еще один вопрос. Будут ли искать Ашера? Ведь, если верить слухам, он один из самых известных ликторов. Но значимый ли? Сицилия сама относится частично к правительству, поэтому как ей удается так безнаказанно выкупать людей и отправлять их сюда, в грезу? Или все в курсе и просто закрывают на это глаза? Или... Может ли быть так, что правительству выгодны подобные игры, как было выгодно не находить полную замену Кафаликона, как говорил Том? Ничего из ранее перечисленного мне неизвестно.